Иначе дела обстояли на остальном «Галилео». Ребятам, сидящим в тюремной яме, корабль на планшет в угол экрана вывел обратный отсчет до отключения гравитации. За пять минут до обнуления таймера Энджи выключила прибор. «Друзья», — сказала она, — «мне нужно вас кое-чему научить». Молодые люди, привыкшие за последние часы безоговорочно доверять девушке-андроиду, беспрекословно воззрились на нее. «Я не смогу вам объяснить, что такое ничего не весить. Это вы сможете почувствовать только сами. Однако кое-что вы должны помнить. Потеряв вес, вы можете взмыть под внутренний защитный купол». Это примерно в километре отсюда, вертикально вверх. Оказаться там очень легко, достаточно неаккуратно оттолкнуться от поверхности и воля. Поэтому даже из ямы мы будем выбираться очень медленно, придерживаясь одной рукой за стенки, а другой за кого-нибудь из нашего маленького отряда. Это нужно, чтобы нас не разметало. В случае чего я могу задействовать свои скрытые резервы. Затем, оказавшись на поверхности, ищем, за что уцепиться и ждем, пока гравитация включится вновь. Друзья ограничились кивком головы вместо ответа. Все было предельно ясно. За две минуты до обнуления таймера поступил входящий вызов от корабля. Пока не могу найти ни одной рабочей камеры наверху. Но я проверил меньше 10%, так что отчаиваться рано. «Хорошо, продолжай», — сказал Макс. «Еще одно». «Да?» «Я беспокоюсь». «О чем?» — поинтересовалась Энджи. «Вы знаете, что моя первичная директива — защищать колонистов». «Конечно», — кивнул Макс, хоть корабль и не мог этого видеть. «Боюсь, что отключение гравитации навредит многим из них. Я готов сейчас же остановить сборку портала». Макс застыл с открытым для ответа ртом. Аргументов не находилось. «Не переживай», — сказала за него Энджи. «Мы нашли способ предупредить людей. Для них все обойдется». «Хорошо», — ответил корабль и отключился. «Ты же только что соврала ему!» — выпалила Лилиан. «Нет», — Энджи смешно мотнула головой. «Мы действительно предупредили людей, и для них все обойдется, если они последуют нашим советам». «Но не всех же людей! А корабль имел в виду всех!» «Это абсолютно случайная недомолвка», — девушка-андроид попыталась улыбнуться. «Оставь», — сказал Ярик. Она права, нам сейчас портал важнее, чем люди, не желающие нас слушать. В конце концов, все для их блага. Эх, вздохнул Макс. И тут они почувствовали, что летают. Помню, с крыши прыгал. Долю секунды такое же чувство было, сказал Ярик. Энджи приложила палец к губам. Все четверо в связке, держась друг за друга, принялись медленно продвигаться к горловине ямы, за которой горели редкие звезды. Ребят напрягало исчезновение верха и низа. Но по молодости лет они быстро адаптировались и даже начали получать удовольствие. Возле ямы нашелся вкопанный в землю помост с которого предполагалось допрашивать арестованных, посаженных в тюремную яму. Каждый из друзей ухватился за свой столбик, коих насчитывалось ровно четыре, и стал наблюдать за происходящим вокруг. А посмотреть было на что, благо яма располагалась недалеко от центральной площади. В воздухе царила паника. Примерно так можно было описать открывшуюся картину. Люди, не понимающие, что происходит, почему они принялись летать наподобие грид, кричали, визжали, размахивали руками, хватались за грудь. Ясно, что лишние движения лишь закручивали их, внося еще большую сумятицу. Некоторые плавали в странных позах, без движения, то ли потеряли сознание, то ли не выдержало сердце. Другие пытались нащупать опору, но случайно отталкивались и взмывали под купол. Единицам удалось оттолкнуться и от него, и вновь приблизиться к земле. Один юный мальчуган вошел во вкус и теперь с широкой до да ушей улыбкой летал туда-сюда. «Закрепись на земле!» — крикнула ему Энджи, но он не услышал. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Все объекты, парящие в воздухе, а их и кроме людей насчитывалось достаточно, вновь, обретя вес, ринулись на твердую почву. Десятков и десятков постигла участь Межвана. Люди калечились, падая с высоты. Даже те, что сидели во время происшествия по домам, умудрились поломаться. Мир вокруг наполнился горестными стонами и возгласами боли. «Так», — сказала Энджи, поднимаясь на ноги, — «расходимся и оказываем помощь кому сможем. На обреченных время не тратьте». У нас нет даже бинтов, возразила Лилиан. Мертвым одежда ни к чему. Делайте бинты из их рубах. Лилиан поморщилась, но поспешила к ближайшему корчившемуся человеку. Остальные последовали ее примеру. Следующие несколько часов слились в единую, жуткую какофонию стонов, визгов, криков о помощи, последних вздохов. Все четверо с ног до головы выпочкались в чужой крови. В глазах ребила от обломков костей, вывернутых под неестественным углом конечностей, кровавых ошметков на месте рук и ног. Мальчик, которому так понравилось летать, лежал на ближайшей улице. Довольная улыбка навсегда застыла на его лице. Макс оказывал помощь человеку, упавшему с трех или четырех метров и сломавшему только руку. Его лицо было смутно знакомо, но сейчас молодой человек не хотел напрягать память. «А почему?» — начал человек и замешкался. Макс посмотрел ему прямо в глаза, и тот решился. «Почему вы не сбежали? Ведь могли!» Теперь юноша понял, что это один из тех, кто конвоировал их от люка. «С космического корабля не убежишь», — ответил он, и, увидев, что человек нахмурился, добавил. «Завтра тут соберется большинство выжившего населения Галилео, а именно это нам и нужно. Только встретим мы людей не в яме, а рядом с ней».